Глава 42. Для мужчин, облеченных властью, таких как Кондотьер, тайная любовница была фигурой обязательной, необходимой шестеренкой механизма. Кроме Марвана, но с ним вообще отдельная песня. В машине София едва обмолвилась парой слов об этой загадочной женщине, о которой запрещено было упоминать. Один из самых тщательно оберегаемых секретов клана Монтефиори. Как доказательство, Лаик раньше ни о чем подобном не слышал. Кено, она же Андреа Бушеми, и была настоящей женой Монтефиори. Она не была ни секретаршей, с которой спит шеф, ни цыпочкой, которую он тайком содержит. Известная журналистка Из «Карьер де ла Сера» она в качестве корреспондента писала о множестве горячих точек, в том числе на Ближнем и Среднем Востоке, и еще сегодня оставалась автором, с которым считаются. Она никогда не была замужем, не имела детей, из чего все же не следовало, что всю свою жизнь она ждала кондотьера. София говорила о ней уклончиво, «не из уважения к собственной матери». Скорее уж ее шокировала мысль, что Монтефеори мог делить свою жизнь с графиней, но с сожалением, как об упущенной встрече, о дороге, которую ее отец не выбрал. Она припарковалась рядом с площадью республики, в квартале Санта-Мария-Новелла, потом они прошли по улице Стротци и, свернув направо, затерялись в лабиринте переулков. Никакого солнечного тепла, наступала ночь накрывая город каменным холодом. Лаик чувствовал себя неуютно рядом с Софией. Они молча продвигались среди закаменевших веков, как часто делали это раньше, но теперь их разделяла стена горечи и злобы. Два месяца назад итальянка шантажировала его, а он бы с радостью выбросил ее в окно. Что они делают вместе, мать-перемать? Мать? Пришли она уверенно набрала код. «Ты... ты хорошо ее знаешь?» — спросил он, пока они поднимались по лестнице. София не ответила. Она осторожно взбиралась по грубым ступенькам, лицо ее терялось в тени. В центре лестничной площадки старый фонарь бросал на стены отсветы в форме ромбов и звезд. Перед дверью... Она поправила накидку и сумочку, как если бы готовилась предстать перед потенциальным работодателем или заучим школы, где учатся ее дети. Лаик краем глаза наблюдал за ней. Смесь итальянской Мадонны и азиатской статуи, сочетание, наводящее на мысль о греко буддийских скульптурах в Кандагаре. Он никогда не видел, чтобы она так робела. «Так ты с ней знакома или нет?» — раздраженно переспросил он. Она позвонила, и на ее лице появилась надменная, чарующая улыбка, напоминающая о ее аристократических корнях. «Она моя крестная». У него не осталось времени на другие вопросы. Дверь уже открывалась. «София! Мия Кара!» «София, дорогая моя!»